Марика вает. «Зажечь луну» Читает Катерина Сычева В одном отдаленном от нас мире, где никогда не гостит солнышко, расположен звездный город. Сам он небольшой, и жителей в нем немного, но полон тот город удивительных чудес. Там целый день и всю ночь сияют на небосводе прекрасные звезды. Их так много, что зачастую легкий ветерок срывает лишние и бросает под ноги жителям. Ходят тогда редкие ценители звездного блеска, собирают упавшие звезды в большие корзинки, чтобы потом украшать ими свои дома или расшивать как бисером праздничную одежду. отбирают всегда самые красивые и самые целые звездочки. Те, у которых сломался хотя бы один лучик, остаются на земле. Жители звездного города небрежно наступают на них ногами, и звезды, перемалываясь подошвами, превращаются в пыль. Звездная пыль, взметаемая ветром, разлетается по окрестностям, оседает на мягкой листве деревьев и острых сиреневых травинках. Прикрывает мерцающим покрывалом покатые крыши домов и башенки старинных замков. Плавает нежными хлопьями на водах озер и тихих речек. А в самом городе испокон веков работает старый дворник. Сметает звездную пыль на лопату да раскладывает по мешкам. Самую мелкую в один мешок, крупную в другой. а уцелевшие хрустящие лучики – в третий. Потом отправляет этот мусор посылкой на небо, где звездный лом переплавляют на новые звезды. Работа у дворника нелегкая, потому берется он за нее еще с вечера, а за ночь улицы становятся чистыми до тех пор, пока по ним не пробежится следующий порыв озорника ветра. Как всегда, мерцающий звездами вечер Дворник старательно сгребал звездную пыль с городского газона и заметил в разноцветных сверкающих осколках небольшой серебристый диск. Кряхтя наклонился и взял его в ладони. Находка была совсем неприглядной, плоской, тоненькой и размером с чайное блюдце, не больше. «Из такой не сделаешь новую яркую звезду». Дворник хорошенько замахнулся и выбросил диск подальше. Центр городской клумбы. Все-таки красивая вещица, жалко ее мешок прятать, тем более, без толку она не пригодится на небе в звездоплавильном заводе. Мимо как раз шло любопытство. Вертело оно по сторонам вихрастой головой, выискивая широко распахнутыми глазами что-то новенькое. Что-то интересное такое, о чем можно рассказывать друзьям. Увидела, что дворник выбросил какой-то блестящий предмет. Подобрала его и пошла себе дальше по улице. Сначала любопытство повертело диск в пальцах, потом осторожно лизнуло языком. «Ой, невкусно!» – смущенно сказала любопытство. И тут с балкона ближайшего дома поднялась в воздух говорящая птица. Распахнула широкие крылья, прикрыла глаза – и упоенно завела изумительную арию из оперы. Разинуло любопытство рот, пригладила давно нечесанный чуб. Когда его чесать-то, если вокруг столько любопытного? Диск случайно и выпал на тротуар. А любопытство побежало вперед, задирая голову к небу и радостно улыбаясь пернатой певице. «Вы что-то уронили», окликнула его идущая навстречу девочка. Любопытство промолчало, потому что думала о завтрашнем дне. «Вот здорово! Будет о чем поболтать в школе!» Восторженно заметила про себя оно, ускоряя беспечный бег. Птица спешила прочь от жилого дома, боясь разбудить пением уже уснувших малышей. Девочка нахмурила лоб и осуждающе покачала головой. этот прохожий ужасно рассеян!» Подняла серебряный диск и сунула его в один из кармашков своего нарядного платья. Дома она аккуратно сняла одежду, чтобы переодеться в домашний халатик. Выложила из кармашков все игрушки, носовой платок, расческу, зеркальце и, конечно же, найденный диск. Она была очень дотошной девочкой, всегда думающей над тем, что она делает и для чего требуется поступить так или иначе. поэтому и называли ее «Логикой». «Логика» положила диск на письменный стол, затем внимательно осмотрела свою комнату. Везде царил идеальный порядок. Книжки ровнехонько и строго в алфавитном порядке стояли на полке, тетрадки были разложены стопочками на подоконнике, карандаши пристроились в одном стаканчике, ручки – в другом. Одежда висела в шкафу, а начищенная обувь стояла возле входной двери. «Куда здесь тиснуть странную находку? И главное, чего-то полезного добавит в ее жилище?» Девочка еще раз нахмурилась и рассудительно произнесла. «Эта вещь мне вовсе не нужна. От нее нет никакой пользы. Подарю-ка я ее красоте. У нее много разных ненужностей. Может быть, найдется местечко и для этой серебристой безделушки?» Так она и поступила. Красота с радостью приняла подарок. Бережно покачала его в ладошках, приложила к румяной щечке. Потом подошла к зеркалу. В диске не было дырочки, сквозь которую можно легко продеть шнурок или цепочку. Красота разочарованно вздохнула и положила диск на край подоконника. У красоты тем вечером гостили две самые близкие подруги. Гордости очень хотелось прикоснуться к подарку. но она боялась показаться глупой пустышкой, набрасывающейся на блестящую вещицу, словно ворона. Поэтому та сидела у раскрытого окошка и делала вид, что не обратила внимания на серебристое чайное блюдце. Так она про себя обозвала подарок логике. Зависть же была обижена тем, что подарок принесли не ей. Это было очень неприятно для ее маленького, но такого чувствительного сердца, Она надула губы и уткнула нос В раскрытую на коленках Книгу легенд звездного города Девочки Наконец произнесла зависть Отрывая взгляд от умной книжки А вы знаете Почему на небе есть прореха Так похожая на поврежденную оторвавшийся пуговицей ткань Там должна прикрепляться луна Но она куда-то пропала Сто лет назад А новую так и не сделали «Точнее, тут написано, она должна сама родиться, чтобы ярко светить городу. Только ее сначала полюбить нужно. Не пойму, зачем. Она же луна. Бездушный кусок звездного металла». «Дырочка в небе? Это так некрасиво!» Рассмеялась красота. «Подумаешь, небо!» Фыркнула гордость. «Кто на него вообще смотрит? Оно скучное!» «На нем одно и то же. Звезды. Звезды у нас везде. И под ногами, и над головой. Скучный вид. Какая-то новорожденная луна ничего не изменит. За что ее любить?» «Твой подарок некрасив. Так зачем он тебе нужен?» Тут же заметила зависть, хитро посматривая на красоту. «Он мне не нужен?» – пожала изящными плечиками красота. Он не подходит ни к одному моему плачью. «Отдай его мне», — попросила зависть. «Почему не мне?» — подумала гордость и незаметно для подруг толкнула диск локтем. Он соскользнул с подоконника, вылетел через окно на улицу, со звоном покатился по дороге и остановился у ног еще одной, тихо стоящей в полутьме девочки. Девочка, запрокинув голову, любовалась небом, пытаясь сквозь искусственный свет города рассмотреть все звезды. В городе небом больше никто не интересовался, тут гордость была права. Жители за долгие годы привыкли к чудесам и не обращали на них никакого внимания. Сияющая небесным светом звездная пыль казалась им банальной и надоедливой гостьей, упрямо падающей на их бедные головы сверху. Сплошная работа дворнику, да и только. Девочка вздрогнула от жалобного звона, изданного упавшим на камни серебристым диском, опустила голову и восторженно ахнула. Маленький диск, замешив у ее босых ступней, светился ровным нежным сиянием. Она тут же подняла его с холодных камней и бережно уложила на ладонь. «Ушибся, маленький!» Девочка аккуратно погладила находку пальчиком. «Какой ты прекрасный! Ты как настоящая звездочка!» Прижала она диск обеими ладошками к груди и поспешила за город. Там одиноко стоял небольшой стеклянный домик, построенный давным-давно ее дедушкой. Располагался он на самом высоком холме – Чтобы с башни было удобнее наблюдать за звездами Дедушка слыл среди горожан чудаком Он обожал разглядывать небо и звезды Любила их и его внучка Разжала она пальчики, чтобы тщательнее осмотреть Найденное в городе маленькое серебристое чудо Так похожее на небесную звезду «Ты бы мог жить на небе», сказала она Неожиданно диск оторвался от ее ладони, засиял еще сильнее и чудесным образом взмыл вверх. «Подожди, куда ты?» – удивилась девочка. «Я родилась недавно». Серебристым колокольчиком донеслось сверху. «И пришла в звездный город убедиться, что нужна его жителям. Они показались мне странными и замкнутыми в себе». «Все искали во мне земную выгоду, позабыв легенду о рождении Луны. Я бы не захотела светить им, если бы не встретила тебя. Ты необыкновенная девочка. У тебя доброе и отзывчивое сердце». «Я обыкновенная», — скромно улыбнулась девочка, а ее щеки окрасились очаровательным румянцем смущения. «Ты по-настоящему ценишь все?» Что видишь вокруг Ты внимательно к этому миру Скажи мне, как тебя зовут? Меня зовут Любовь Ответила девочка Я иначе не умею А я Луна Предсказанная легендой Я залатаю дырочку на небосклоне И стану светить вам ярко-ярко И все это благодаря тебе «Ты одна сумела зажечь меня своим теплом, мой милый, отзывчивый человек!» С этими словами серебристый диск завертелся, превращаясь в крупную сферу, которая начала медленно взбираться в самый центр небосвода. «Пусть всем станет светлее от твоего сияния!» прошептала любовь и на прощание помахала луне ладошкой. И тут... Случилось настоящее чудо. Темно-синий небосклон прояснился, а звезды дружно посторонились, уступая место самому яркому светильнику этого дивного мира небесных грез. Круглосуточная ночь вдруг стала светлее и уютней. Удивленные жители начали выглядывать из окон своих домов впервые за много лет пристально всматриваться в небо. Огромный серебристый шар закрыл собой рваную небесную прореху. Яркие лучи проникли повсюду, даже в самые глухие переулки. А домик любви казался в этом свете хрустальным и невесомым. Его стеклянные стены просвечивались насквозь, переливаясь всеми цветами радуги. «Ух ты!» – присвистнуло любопытство, притопывая на месте от нетерпения – поделиться с кем-нибудь свежей новостью. «Это же мой диск!» Поразилась логика, рассматривая небо. «Но он так вырос и стал таким ярким? Так не должно быть! В чем здесь дело?» «Ах, какой красивый цвет у этого небесного фонарика!» Радостно захлопала в ладоши красота. «Почти как у моего новенького платья! Завтра я буду самой неотразимой в городе!» «Куда тебе до неба?» Буркнула под нос зависть. «С луной не потягаешься». Гордость напряженно промолчала. Появление луны и внимание к ней сразу всех жителей неприятно задело ее высокое мнение о себе. «Я ведь здесь самая умная. У меня есть диплом за умность. Почему же они восхищаются какой-то блестящей ерундой, висящей в небе?» А любовь стояла на холме, окунаясь в лунный свет, и просто улыбалась. Зажечь луну своим сердцем для всех-всех жителей звездного города не каждому выпадает в жизни. Сегодня девочка была по-настоящему счастлива.